Глава 17. Процесс воспитания прошел успешно. Ребенка успешно прооперировали. Хирург, хоть был и районным, имел большой опыт работы. Ему приходилось делать разные по сложности операции, и руководство с ужасом ожидало его ухода на пенсию. Катерина, как ни в чем не бывало, доработала день и пошла домой. В эту субботу праздновали день рождения Ани. Через неделю Иван Купала. Все как обычно. Дети занимались огородом, поливали, пололи грядки, читали книги, которые задали на лето. Андрей читал зоологию. Ему было интересно, что его там ожидает в следующем году. Уже прочитал об инфузории. Муж занимался своей фирмой. Нужно было сказать, что навалилось много разных хлопот, и все как-то сразу. Когда они с Андреем готовили в пятницу стол, чтобы праздновать на улице день рождения дочери, Сергей заметил, что немного гвозди вылезли на крышке стола. Андрей подал ему молоток, папа начал забивать гвозди. Неожиданно головка молотка соскочила с рукоятки и ударила Сергея по верхней губе, да так, что выбило зуб, а соседней зашатался. Андрей испугался, думал, что это он виноват, но Сергей отрицательно помахал головой. Приложил чистое полотенце и поехал к Кате на работу. Она сразу осмотрела место удара, остановила кровь, это у нее уже получалось на автомате, Ей показалось, что там была трещина, нужно было сделать рентген срочно. Она позвонила хирургу, который как раз был на приеме, и попросила его принять ее с мужем. В общем, совместно со стоматологом они приняли мужа их коллеги, трещины не было, остальные зубы были целы, а этот зуб, после того, как все заживет, нужно было вставлять. Разговаривать он пока не мог, было больно. Заморозка почти вышла, Катя ехала с ним домой, а сейчас она ехала домой, И думала над тем, что с Сергеем в последнее время происходит. То сломалась холодильная установка в машине. Водитель не заметил, и пока доехал по жаре, пока стоял в пробке, потом ждал грузчиков целый час, продукция начала портиться. Списали целую машину продукции. Перед этим лопнула емкость для молока, и все молоко вылилось на землю. Он как раз на днях ей жаловался на то, что какая-то невезуха с ним в последнее время. Если это чей-то негатив... Так ведь на нем стоит защита, которую ставила бабушка. Как так может быть?» И не заезжая домой, она повернула к бабушке, чтобы разобраться. Она видела что-то, но в силу того, что ее личная магия была еще слабенькая, то и видела она мало, в основном болезни. Но правила-то она изучила, так не должно быть. Бабушка встретила Сергея и Катю прямо за калиткой, все охало да ахало, ведя в дом, а потом спросила. — И кто ж тебе крадник повесил, окаянный? Вот не имется людям, зависть так и прет со всех щелей. — Бабушка, так ты же защиту вроде бы... — начала Катя. — Да, защиту повесила. Но ты же учила, я тебе объясняла, что со смертью ведьмы все ее колдовство, ну, почти все, которое не касается проклятий народ и специальной порчи, обнуляется, так сказать. Мне же, по милости бывшего хранителя, оставалось жить день или два. Он меня списал с живых в утиль и не дал мне набраться сил. Моя же защита на моей силе и держалась. Вот она и слетела. Но как вовремя. Может, крадник сделали раньше, но работать он стал недавно. Сейчас посмотрим, кем и как крадник сделан и его программу. Они зашли в бабушкину комнату. Сергей все еще морщился от боли. Но бабушка для начала убрала боль, сделав так, чтобы Сергей ее не чувствовал. Затем начала смотреть в свою миску с водой. Увидев, что ей нужно, поморщилась. Крадник был сделан на обычное фото. Человек, который это сделал, просто сфотографировал Сергея, а потом напечатал фотографию. Крадник забирал удачу, деньги и здоровье у Сергея. Просто вернуть, сунув назад в руки заговоренную, вещь не получалось так как вещи, как таковой, и не было. Это уже на следующий день Сергей мог рассказать, что приходил к нему один наглый мужчина и уговаривал продать ему часть бизнеса. Говорит, но я же вложусь, заплачу деньги, ты отдашь свой кредит и вложишь в модернизацию того оборудования, что у тебя останется. Но вот зачем мне это? Мы с Антоном пытаемся еще расшириться, смотрим, как и что лучше выпускать, а он такой наготовенькое, продай. И деньги давал смешные. Мол, у него больше нет. Сергей рассказывал это и очень возмущался. Да и все были в шоке. Человек навредил, потому что ему не подарили производство мяса. Что в голове у людей? Хорошо, что бабушка не собиралась умирать. Силы у нее было сейчас достаточно, как в прежние годы. Имя обидчика ей Сергей написал на бумажке. Далее она провела ритуал, чтобы очистить Сергея от действия крадника и остановить его действия. Заодно и защиту поставила новую. А потом со временем и на всех остальных, потому что, как оказалось, сейчас защиты ни на ком не было. После этого пришел черед в сорок-белобок, которые взяли что-то из рук воронихи и понесли туда, куда посчитали нужным. Испражнились прямо на голову обидчику, улетели во свояси Тот провел рукой по голове, увидев пахучую субстанцию, сначала улыбнулся к деньгам но эта радостная примета не сработала. В этом он убедился буквально через десять минут, когда на его машину упал брошенный кем-то с крыши дома унитаз. И пошло-поехало, только успевая отгребать. Правда, сразу догадался, за что ему так вести начало. Умненьким оказался. Кинулся к телефону повторить попытку, но телефон неожиданно взорвался у него в руках. Да, зрение полностью так и не восстановилось. Но это было в воскресенье, а в субботу семья Сергея праздновала дочкин день рождения. Ей исполнилось восемь лет. Шашлык в этот день Сергей не ел, только печеные овощи и котлеты. Врач просил поберечься дней пять. Антон, узнав, что на напарника было магическое воздействие, сразу заволновался. Приехал и попросил у бабушки, чтобы она его проверила, и если нужно, пусть поставит защиту, как и на Сергея. Ведь работают вместе... Бизнес один, и все расходы пополам. Конечно, Ворониха не могла всем знакомым, пусть и хорошим, ставить защиту. Но Антону действительно нужно было это сделать. Раз попросил, значит, нужно делать. Делать же можно только с согласия. На самый день рождения у Кати случилась небольшая неприятность. Она купила новое платье, которое хотела надеть первый раз на день рождения дочки. Правда, когда дома примеряла его перед зеркалом, И она, и Сергей согласились, что оно немного длинноватое, скрывает ее стройные ноги. Но она замоталась с ранением Сергея, с его магическим воздействием, и забыла обрезать. Но Аня-то помнила, что мама будет его обрезать. Платье было красивое, шелковое. Ее кукле можно было сделать отличное платье. Она взяла большие ножницы, мама иногда что-то подшивала, что-то перешивала, когда было время. Ну и отрезала широкую полосу во всю длину чтобы сшить кукле пышное платье. В общем, когда Катя, как всегда не успевая, надела платье, она ахнула. Мало того, что короткое, да еще и криво обрезанное. «Нравится, как мама сегодня будет выглядеть на твоем дне рождения?» – спросила она дочку. Та замотала головой, мол, нет. «Тогда, чтобы не думали гости, что только я такая некрасивая, сделаем и твое платье таким же». Она взяла ножницы и отрезала кусок подола у Аниного нового платья, которое ей подарила она и папа. Мама свое переодела, а дочь была в этом целый вечер. Больше таких подвигов она не совершала. А гости... Они все прекрасно поняли и в процесс воспитания не вмешивались.